И добираюсь до последней фразы. Этого я объяснить не смогла. Я нашла это письмо, когда мы с тобой разбирали мамины вещи. Я тогда вздохнула с облегчением, хотя фотографии так и не отыскались. В тот вечер я изо всех сил старалась убедить твою маму, что она понимает все неправильно, но у меня ничего не вышло. На следующее утро я увидела, как она идет через парк, погруженная в свои мысли. Мне нужно было защитить Джейка. Он делал такие успехи. Я бы очень хотела, чтобы на ее месте оказался кто-нибудь другой. Честное слово. — Вы ее толкнули! — говорю я, едва сдерживая гнев. — А потом пришли меня утешать. — Как вы посмели! — кричу я. — Я любил вас как родную мать, а вы такое сделали! Миссис Кранфилд сидит неподвижно. — Расскажите мне остальное. — — говорю я, поднявшись и нависая над миссис Кранфилд. — Бен, прошу тебя, не надо. — Рассказывайте! — Смерть твоей мамы послужила Лангден предостережением. Прошло еще три года, прежде чем она обратилась к нам напрямую. Она угрожала, и угроза эта была реальной. Пока Джейк владел компанией, мы справлялись. Но она требовала все больше и больше, и наших денег уже не хватало. Джейк стремительно шел ко дну. У него появились подозрения в отношении Майкла Ноулза, и он по глупости решил сам с ним разобраться. Он толкнул Майка под машину, но из-за Холли это вышло не очень удачно. Он все больше паниковал, и тут я сообразила, что приближается годовщина смерти Клэр. Удачнее момент разобраться со всем этим и не придумаешь, бросая подозрения на меня. «Не на тебя, Бен». Я знала, что все вокруг будут говорить об этой годовщине. Любой мог выследить и убить Лангден. Я просто внесла сумятицу. Она была настоящей мразью, Бен. А Джози Фэрчайлд? Она не была такой жадной, как Лангден. И после смерти сообщницы думала только о том, как исчезнуть и начать новую жизнь. Она надеялась, что Джейк даст ей на это денег. Я бы обязательно дала. Я не хотела новой крови. Но Элизабет Вокс пошла за ней в рощу. В прессе снова появились старые фотографии. Это помогло ей опознать Фэр на вокзале. А на поляне она увидела их обоих. Фэр убежала, но у Джейка не оставалось выбора. Он задушил миссис Вокс и вернулся туда ночью, чтобы повесить труп на дерево. Я смотрю на нее с отвращением. А она говорит, я должна была заботиться о своем мальчике, Бен. Она хочет взять меня за руку, но я отшатываюсь. Я не хочу быть рядом с ней. «Где Джейк сейчас?» — спрашиваю я тихо, глядя на миссис Кранфилд сверху вниз, и она ежится под моим взглядом. «Где он?» «Не знаю», — говорит она со страхом. «Что ты хочешь сделать?» «Убить его». Глава 83 я несусь через парк к дому Джейка и Холли. Я колочу в их входную дверь, но ответа нет. Я смотрю в окно и не вижу никаких признаков жизни, зато замечаю посреди гостиной перевернутый кофейный столик. Тогда я огибаю дом и перебираюсь через забор в сад. Задняя дверь открыта, и я вбегаю внутрь. «Джейк!» — кричу я в тишине. Я выскакиваю в прихожую и поднимаюсь по ступенькам. Снова кричу. «Джейк! Это Бен Харпер! Я все знаю!» «Бен!» «Спаси меня!» От этого отчаянного крика у меня кровь стынет в жилах. Я мчусь вперед. «Алиса, где ты?» — кричу я. «Бен, мы в Алисиной комнате!» Дрожащим от испуга голосом отвечает мне с другой стороны лестничной площадки Джейк. «Входи медленно!» Я осторожно приоткрываю дверь. Джейк замер у стены, а Алиса сидит в центре комнаты. Ее явно застали врасплох посреди игрушечного чаепития. Над ней, приставив нож к ее горлу, склонилась женщина. Я опускаюсь на колени. Алиса, я здесь, и все будет хорошо. Просто сиди спокойно и делай все, что скажет эта дама. Алиса слегка кивает. Я перевожу глаза на женщину. Здравствуй, Джоузи, говорю я, глядя в упор на убийцу моего брата. Сейчас я думаю только об Алисе. «Меня зовут Бен Харпер. Я вижу, что она меня узнала. Ты же пришла сюда не для того, чтобы причинить вред Алисе». Она качает головой, и тут раздается вой полицейской сирены. Ее рука вздрагивает. «Положи нож и дай мне помочь тебе», — говорю я. «Я знаю, что не ты убивала женщину в роще». «Не убивала». Это он убил, это все он, с самого начала. Он и Абигейл, бормочит Фэрчайлд, с ужасом, глядя на Джейка. И он непременно за это заплатит. Джоузи, положи нож, и все закончится. Она широко раскрывает глаза, когда я снова произношу ее имя. Я теперь Корен, шепчет она. Алиса не сделала ничего плохого, Корен. Отпусти ее. На лестнице раздаются шаги. На лестнице раздаются шаги. «Сделав Алисе больно, ты ничего не добьешься», — говорю я, задерживая дыхание и делая крохотный шажок вперед. «Я просто хочу начать все сначала», — говорит Джоузи. Она жалобно смотрит на меня. «Я чувствую, как она несчастна, но не собираюсь прощать ее. Ты еще можешь это сделать» отвечаю я, придвигаясь чуть ближе. «Надо просто положить нож». Она пристально смотрит на меня, потом медленно опускает нож. Я с облегчением выдыхаю, когда Алиса бросается ко мне и зарывается головой в плечо. Я крепко обнимаю ее, пока Джоузи Фейерчелд захлебывается на полу в рыданиях. В это время внизу хлопает входная дверь, и одновременно распахивается дверь в Алисину комнату. Я поворачиваюсь, И с удивлением вижу на пороге комнаты Мэри Кранфилд. «Этому нужно положить конец», — говорит она, хватая с пола нож. Одной рукой я отталкиваю Джоузи к кровати Алисы. «Нет, миссис К. кричу я. «Мама!» — окликает ее Джейк. Она мгновенно поворачивается к нему и, стремительно вонзив нож ему в грудь, тут же привлекает его к себе. Вся залитая кровью сына Мэри Кранфилд укачивает его, Сползающего на пол. Шш! шепчет она, а Джейк содрогается у нее на руках. Все уже позади, все кончилось, она поворачивается ко мне со слезами на глазах. Я должна была положить этому конец годы назад. Мне так жаль. Эпилог. Я осторожно взял Алису на руки и спустился вниз. У подножья лестницы нас встретила Холли. Я передал ей девочку, и Алиса так крепко обняла мать за шею, что, казалось, никогда ее не отпустит. Вместе мы медленно вернулись к моему дому. Я зашел с Холли и Алисой внутрь, понимая, что теперь обязан защищать их так же, как моя мама защищала меня. Со временем я помогу им начать новую жизнь, и я знаю, что однажды снова увижу, как Алиса радостно бежит по парку.